Измученный конфликтами в университете, коллеги всячески принижали значимость его трудов, которые приобретали все большую известность за границей. Он чувствовал себя презираемым и гонимым, и верил, что из-за моего неугомонного характера, что и на месте не сидится, страдает и наша семья. Однажды после обеда Эльза играла, я занималась с Дедо чтением, а он закрылся у себя в кабинете. В доме царила тишина.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 Паскуали так и разгуливал по дому в шляпе, трогал наши вещи, листал книги, без спроса достал из холодильника пива, себе и наде, свое выпил залпом и рыгнул, чем страшно рассмешил Деда. Они сказали, что решили попутешествовать, именно попутешествовать, без уточнений. Давно они уехали из Неаполя, вместо ответа неопределенный взмах руками. Когда думают назад, еще один взмах. А как же работа? спросила я Паскуали. Хватит с меня! засмеялся он.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 Растерзают собаки. Паскуали был в своем репертуаре, говорил пылкой и выложил все, что думал. Пьетро выслушал и ничего не ответил, впрочем, как и надя. Все время, пока ее друг говорил, она с серьезным лицом смотрела в потолок, растянувшись на диване. В беседе Паскуали с Пьетро она почти не принимала участия.